Глава 9. Я бежал изо всех сил, но не мог догнать симбиота. Засранца легко было отследить по разрушениям сначала в доме, потом на улице. Он сносил все на своем пути. Совершенно не заботясь о траектории своего движения. Пришлось использовать микропорталы, чтобы сократить расстояние. Задействовать мышечный каркас, чтобы лишний раз порвать связки и мышцы, я не стал. Ситуация не настолько критична, чтобы идти на крайние меры. Алис обещает укрепить скелет настолько, что я смогу использовать силу в каждой драке в разумных пределах. А пока приходилось изощряться и вести преследование на своих двоих. Мы прыгали с крыши на крышу, под ногами мелькали улочки, задравшие головы прохожие восторженные дети. Солдат упорно двигался к окраине. Вероятнее всего, он хочет побыстрее покинуть пределы города. Я не должен был этого допустить. Странное зрелище, если посудить со стороны. За голым и безволосым мужиком бежит молодой парень в рваном пиджаке и брюках, шевелюра намекает на принадлежности к аристократам, парочка петляет по улицам, прыгает по крышам, сбивает людей. У самой границы мне удалось сократить дистанцию. Сторожевой пост на стене заметил нас, по солдату открыли огонь, меня слава создателю узнали сразу. Симбиот начал метаться из стороны в сторону, пока не подбежал ближе и одним прыжком не взмыл в гости к стрелку. Взбешенный симбиот скинул стража с башенки. Почему я решил, что он взбешен? Он разорвал беднягу на две части, так не делают эмоционально стабильные личности. Хотя мы говорим о частичке хаоса, псевдобоге. «Настоящем боге», — поправил Алиес. «Все-таки ты читаешь мои мысли», — утвердительно сказал я в ответ. «Да», — не стал отпираться он. «Давай истерики на потом. Сейчас тебе надо остановить его». «Ты правда так думаешь?» — саркастично выдавил я, прыгая на стену. Мышечный каркас затрещал. Показалось, что-то сломалось, но я залетел на стену, оказавшись на одном уровне с противником. Он больше не сбегал, спрыгнул с башенки и направился ко мне. Помост на стене был не более полутора метров в ширину. Кто-то из нас полетит вниз в скором будущем. Несколько солдат открыли огонь, но тут же были испепелены тонкими струйками тьмы, вылетевшими из его рук. «У него мало энергии», — прокомментировал очевидная Алис. «Нам тоже не стоит тратить резерв. Ты занимался рукопашным искусством?» «Немного». «Спаси и сохрани нас, великий хаос, что за носитель мне попался?» «Какой есть», — огрызнулся я. «Лучше говори, что будем делать». «Дай мне управление, перестань блокировать». Вот тут мне стало немного не по себе. Да, Али смог брать управление над телом, но только до тех пор, пока не вернулись мои ментальные способности до слияния с ядром. «Войну нельзя выиграть в одиночку». Придя к такому выводу, пустил симбиота за руль, передавая в пользование свое драгоценное тело. «Ремонт будешь сам оплачивать». Симбиот противника был уже рядом. Наша короткая пикировка заняла несколько секунд, за которые солдат преодолел оставшееся между нами расстояние и успел убить еще одного бойца. Подходить ближе он не рискнул, замер в пяти метрах и выставил вперед руку. Лицо мужчины осунулось, а с руки сорвалась настоящая молния, как когда-то сделала Света. Я успел попрощаться с жизнью, пока Альис ничего не предпринимал. Мой симбиот просто выставил руку и в один миг поглотил вспышку. Она будто бы впиталась в него. Я почувствовал невероятную встряску, будто по внутренностям вместо крови прокатилась кислота, сделав полный оборот по организму. Чуть не потеряв эфемерное сознание, сконцентрировался на бои. А драка уже шла полным ходом. Два симбиота, как ветряные мельницы, махали руками и ногами, стараясь забить друг друга. Почему бы просто не убить его? Надо будет хорошенько поговорить со своим симбиотом. Мое тело под управлением пришельца оказалось техничнее, и через пару минут мне удалось взять верх. Удары посыпались на голову диверсанта, каждый из них достигал цели, каждый становился сильнее и сильнее. Через какое-то время мои кулаки стали работать силой гидравлического молота, буквально обивая мышцы и разрывая мясо на противнике. Его организм быстро восстанавливался, но альис бил и бил. Когда диверсант начал только защищаться, даже не помышляя о нападении, Альес подловил его и взял за ногу, опрокидывая на помост. Альис рывком перевернул мужчину и, крепко взявшись за голову, открутил ее, как скручивают пробку с бутылки. Хлынул фонтан крови, толчками выходя из тела. Откинув голову в сторону, Альис отдал управление мне. После чего я подбежал к краю стены и опустошил желудок. Хорошо, что вокруг никого не было. Схватка прошла быстро, и солдаты из ближайших постов еще не успели прибыть. Сев прямо там, где стоял, только сейчас почувствовал холод. Руки быстро заветрились. От меня исходил пар, кожу стянуло от крови. Все тело наполнилось болью, мышцы болели даже в состоянии покоя, что говорить о попытке встать. — Какого беса ты не грохнул его магией? — задал я волнующий вопрос Алису. Так было бы слишком легко. Только я хотел сказать все, что думаю о нем, как он продолжил. Нам же тоже надо тренироваться, не забыл. А что может быть лучше, чем неожиданная тренировка на пределе возможностей? Я с кряхтением встал и поднял голову диверсанта. «Зачем тебе его голова? Вот ты злопамятный!» Начал издеваться симбиот. «Понадобится в переговорах с Ури. Предложишь ей перекусить? Они едят человечину?» «Может быть, может быть». Дождавшись патруля, обрисовал ситуацию. Некоторые видели наш бой с симбиотом издалека, поэтому вопросов было немного. Солдаты хмурились и качали головами. Я слышал разговоры на тему «Что будет, если им такой враг попадется на поле боя?» Мол, его светлость княже не справился, а как быть им, простому люду, хоть и одаренным? Такой вопрос задавали себе не только они, но и я. Домой добрался на служебном транспорте, мне выделили машину с водителем. Потрепанный внедорожник, патрульный транспорт. В холле поместья уже стоял Альберт, ожидая меня с комплектом сменной одежды. Терять время на переодевании и душ не стал, где-то в тренировочном зале сейчас лежит не менее опасное существо. Войдя на полигон, заставил Лару и Анастасию выдохнуть. Перед нами лежала представительница расы Суори, без сознания, раскинувшись в позе морской звезды. Ради справедливости стоит заметить, что даже сейчас она не растеряла красоты. На миг, залюбовавшись ею, почувствовал тяжелый взгляд девушек. Все, кроме Анны Александровны, смотрели на меня с нечитаемым выражением лица, рискну предположить, что там было предупреждение. Какого рожна на меня смотрит Влада? С Валькирией ничего не было, да и быть не могло, ни в моем, она вкусе. Видимо, женская солидарность во всей красе. Что мы будем с нею делать? Первой, конечно же, подняла тему преподавательница. Ничего. Просто поговорим и отпустим. Я пожал плечами. Нельзя рисковать несколькими днями подготовки. Отпустить? Усмехнулась Эделина. А она такая глупышка вернется в свой огромный готический замок и... Огромный готический замок? Лара истерично захихикала. «Да, ну, где там живут злодеи», — объяснила Аделина. Тут не выдержали все. Нервное напряжение сошло на нет, когда вокруг начался приступ смеха. Видимо, шум заставил Сори прийти в себя. Она зашевелилась и перевернулась на спину. Совсем по-человечески застонав, села, схватившись за голову обеими руками, и сказала какую-то фразу на неизвестном языке. «Рассказывай», — прерываю ее словоизлияние. Что тебе рассказать? поднялась она. Разочаровал ты меня. Через несколько минут тут уже будет подкрепление, вас убьют. Кто сказал, что оно будет? Насторожился я. Частица сбежал. Он пойдет к основной массе, они сразу все поймут. Я немного расслабился, если правильно понимаю, она говорит о симбиоте. Голова последнего покоилась у меня под мышкой, прикрытая пиджаком. Кажется, у него проблемы. Я показательно хмыкнул и вытащил свой трофей. А вот теперь мне стало интересно. А должно стать страшно. Намекаю на то, что она у нас в плену. Я специально пришла сегодня к тебе. Мне есть что сказать. Последнее время много кто хочет поговорить со мной. Ворчу, как старик. Пробовал слушать? Спрашивает Сори. Девчонки вокруг молчат преподавательница вовсе куда-то ушла, остались только Двуединый и Анастасия. «Делай свое дело», — приказал я симбиоту. «По плану он должен был вытащить все до последней капли из этой демоницы. Хотя постой». «Скажи, я обратился к Суори. Как твое имя?» «Что ж, для тебя я назову его». Она сделала паузу, будто до конца не решалась, но потом я понял, что она просто пыталась перевести имя на русский. «Мое имя?» Тинарея. «Меня зовут Федор». «Я знаю», — улыбнулась она. «Что ты хочешь знать? Почему ты решила прийти и чем я тебя разочаровал?» «Уже ничем ты все сделал верно. Я привела частицу незаконно. Мне никто не приказывал, это был тест для тебя». «Влада, Лара, не пускайте никого. Передайте Пауле, чтобы привела в готовность все ресурсы. Могут прийти подобные ей». «Настя, найди свою мать, мне она будет нужна». Когда девушки удалились, я начал допрос. «Ты много знаешь о частицах?» «Достаточно», — напрягла стенорея. «И ты знаешь, что у меня есть доступ к одному из них?» «Да, я знаю», — быстро сказала она, облизывая губы. «Но больше никто не знает, я перехватила информацию от низшей». «Зачем ты это сделала?» «Не всем нравятся порядки, которые устраивает совет». Снова одно и то же. Я поморщился. Я уже говорил, что много кто пытался идти на контакт и хотел говорить со мной. Почему все думают, что меня можно поиметь? Я же сказала. Слушал ли ты? Сори, устроилась удобнее, я сел на корточки напротив. Ты сам пришел к тому, что стал центральной фигурой. Полагаю, говоря о людях, так тебя утомивших, ты имеешь в виду некоторые структуры и образование вашего государства которые пытаются примкнуть к тебе. — Почти так. — У меня есть план, но будет непросто, — произнесла Суори. — Я бы удивился, если бы услышал обратное. — Нам надо создать соглашение. — Прости, но в нашем мире другие порядки. — Остановил я ее. — Какие? — Мы не ведем переговоры с террористами. С руки сорвалась черная клякса, быстро впиваясь в тело тенореи. Глаза девушки помутнели, будто запотевшее стекло, после чего снова прояснились. Она покорно опустила голову и замерла в ожидании. Она под контролем. Настороженно спрашиваю у Алисы. «Да, как видишь. Осталось только решить, как мы поступим дальше». Она говорила, что пришла по своей воле. «Можем замять весь конфликт. Пошарим в голове и отпустим». «Нельзя верить этим созданиям», – проворчал симбиот. «Ее мотивы мы узнаем и так». «Тогда давай приступим». После этих слов в голову ударил поток образов. Они проносились с огромной скоростью. Тут были годы, нет, столетия жизни. Я видел воспоминания маленькой девочки, обряд посвящения, первые шаги в магии. Тея оказалась обычным служащим, что-то вроде офисного клерка у нас. Удивительно, совершенно неспособная к магии девушка шла по головам и пробивалась выше и выше. Часть из воспоминаний были закрыты какой-то белесой пеленой. Как бы я ни старался, не мог проникнуть внутрь. По обрывкам воспоминаний я понял, как работает общество Суори. Если сказать проще, они принимают только силу и могущество. Как люди, когда-то выдумавшие бога, Суори создавали богов. Всегда. Их могущество базировалось на силе лидера. Кроме специальных привилегий, лидер давал и магическую поддержку, а Суори боготворили его. Но это не мешало строить интриги и заговоры, поэтому власть часто менялась. Пока народ Суори не решился призвать сущность настолько высокого ранга, что не смог совладать с ней. Демоны устали от войны с клок, Призванное божество должно было дать единого правителя на все времена. Такого? против которого не могли бы и помыслить о бунте. А потом пришел он. На зов откликнулась сущность хаоса. Дальнейшего я увидеть не смог. Меня выкинуло из потока образов, принадлежавших Теи. Но одно я понял точно. Алис долгое время был их божеством, предводителем. Молчание затягивалось. Мы стояли друг напротив друга с Ори. Альис молчал, прекрасно понимая, что ему придется объясняться рано или поздно. Он выбрал поздно. «Мне надо многое обдумать. Для меня это стало не меньшим откровением. Выдал он. Сейчас предлагаю оставить ее до утра. Я просканирую все воспоминания, может, что-то и придумаю». «Мне нужна будет эта информация, ты же понимаешь. Мы в одной лодке». «Понимаю. Ты будешь владеть ею». На этом и разошлись. До утра Альяс должен будет разобраться с тем, какие знания перенять у гости и как незаметно вернуть ее. Мне требовалось обдумать все увиденное, да и было дело не отлагательств, а точнее странная игра Ольги». Власовы ждали меня в кабинете. Как только я вошел, обе женщины встали. Обогнув стол, я жестом приказал им сесть. Власова выглядела уставшей, небольшие темные круги под глазами, плотно сжатые губы, брови сведены к центру. Такое выражение лица не было привычным для нее, поэтому сеточка морщин неприятно исказила внешность немолодой женщины. Анастасия была, как всегда, прекрасна. Она непонимающе смотрела на меня, ожидая начала беседы. «Я знаю, что ты встречалась с Алисой. Начал я с главного. Настало время поговорить о твоем положении». «Прости, я долго откладывал разбор ситуации, были проблемы куда серьезнее». «Я понимаю», — склонила голову она, а я ее перебил. «Но это не повод устраивать за моей спиной незапланированные союзы и считать мои приоритеты моей слабостью». Закончил довольно жестко, буквально выплюнув последнее слово. «Рассказывай». Ольга вздрогнула. «Прежде всего, я хочу, чтобы ты знал, я действовала в твоих интересах», предупредила старшая из Власовых. «Не так давно я заметила, что Алиса была недовольна положением, поэтому решила обезопасить тебя». «Я просил об этом?» Ольга молчала. «Моя вина есть, но она не безусловно. Алиса рано или поздно должна была предать. Не привык их род к подчинению, это было видно по Леониду». Мне оставалось предотвратить этот мятеж, чтобы мои планы не пострадали. Зачем в твоих планах я? Если бы я проморгал такой заговор за своей спиной, грош мне цена, как правителю. Ольга рассказывала о планах на меня, о слабости Леонида и моем превосходстве, о том, как одобряет такой подход. Но, видимо, женщина сама хочет стать неким серым кардиналом. «Все мы имеем свои слабости». Осторожно продолжила женщина. Я встретилась с Алисой и предложила ей сделку. Она сказала, что примет решение завтра утром. Какую сделку? Меня заинтересовала договоренность. Неужели Алисе нельзя доверять? Мне придется попрощаться с ней. Пока принцесса не помолвлена, она может расторгнуть помолвку в одностороннем порядке. Я предложила ей вступить в брак с сыном лидера Альянса Новгорода. «Вот это забота! Меня повеселила эта возня. Как по мне, такое называется измена. Пока ты не рассказала ничего спасительного для себя, или ты думаешь, я буду милосерден, раз сплю с твоей дочерью?» Теперь пришла очередь Анастасии. Девушка вздрогнула, прямо как мать. Ольга посмотрела сперва на меня, потом на нее. «Кажется, эта новость была новой для старшей из Власовых». В ее глазах вспыхнул огонек торжества. Ненадолго, но я успел заметить. Я так не думала. Я собиралась сегодня же рассказать тебе обо всем. Настя нашла меня тут, в твоем кабинете. Это так. Не поднимая голову, сказала девушка. Ситуация вновь перестала быть однозначной. Я взялся за голову, потирая уставшие глаза. С чего люди вокруг взяли, что мне нужна помощь? Я встал из-за стола и подошел к сидящей напротив Ольги, беря ее за подбородок и впиваясь взглядом. «Мне нужно подчинение!» «Играть нет смысла. Нужно просто прочитать нужную мне информацию». Вынырнул из сознания Ольги я спустя несколько минут, чтобы застать звук стука в дверь. «Войдите!» В кабинет вошла Алиса, оставив охранника в коридоре, прикрывая дверь. «Вижу, ты уже приступил к наказанию», – весело воскликнула она. «Ты даже не представляешь, что она мне предлагала».